Глава тринадцатая. Селена. Я думала, он вытащит блондинку хвостом, но вместо этого шариц расширил пси-поле и сгустил воздух вокруг талии незнакомки, а потом резко потянул ее псионической силой вверх. Она испуганно пискнула, когда ее тело подбросило в воздухе на добрые два метра. Но вниз она не упала. Ее руку поймал Чезар и одним движением вытащил девушку из ямы. Поставил рядом со мной. Бедняжка тут же осела на листву, шепча благодарности. Точно так же Чезар достал и парня. «Спасибо, если бы не вы, мы вам так благодарны!» Пробормотал, нервно поправляя рюкзак, и то и дело поглядывая на хвост шаарийца с таким видом, будто это огромная змея, которая в любой момент может его слопать. Но Чезара эти разглядывания никак не трогали. Да и судя по его холодному лицу, благодарности ему тоже были не нужны. Он их, кажется, вовсе не слышал, цепко оглядываясь по сторонам и прислушиваясь к чему-то. Его алый хвост настороженно щелкнул металлическими кончиками. «Что-то его встревожило?» — мелькнула мысль, и я тоже огляделась. Деревья кругом напоминали пальмы из земли-два, разве что гораздо крупнее. С ветвей свисали толстые лианы. Стволы росли плотно, листья закрывали обзор. Хотя все казалось спокойным, но настораживало, что привычный щебет местных птиц как будто затих. «Меня зовут Рик, а это моя сестра Элина», тем временем говорил парень, нервно дергая лямку своего портфеля. «Мы хотели спросить, а куда вы дальше, Виан? Если в город, то, если можно, мы бы хотели...» «Молчи». Вдруг глухо произнес Чезар, причем таким приказным тоном, что бедный Рик чуть язык не прикусил. «Извините, я не...» — совсем потеряно пробормотал он. Но тут шиарейц выхватил из-за пояса бластер и стремительно навел его на паренька, отчего тот испуганно попятился, едва не свалившись обратно в яму. Алый луч пролетел в паре сантиметров от бледного лица Рика и исчез в густой зеленой листве. И тут же до ушей донесся надсадный звериный вой, а потом виск и треск ветвей. «На землю!» — рыкнул Чезар, хлестнув хвостом. Но парень будто впал в ступор. Мне пришлось дернуть его за руку, чтобы он сел. Девушка и так была на земле, а теперь прикрыла голову руками, испуганно глядя по сторонам. Шиариец тем временем резко повернулся в другую сторону, стреляя куда-то в листву. И снова кого-то подстрелил. Вой раздался куда ближе. Листва затряслась. От нее отделилось темно-зеленое звериное тело, и заверещала, раскрыв длинную пасть. Это была очередная неведома зверюшка, притом весьма голодная. Мордой она походила на крокодила, а лапы были, как у обезьяны. Такими удобно цеплять за деревья, чтобы неожиданно нападать сверху. Чезар уже навел на нее бластер, но тварь соскочила со ствола на ветвь, а потом на другую. Ее силуэт размазывался. Я едва успевала улавливать движение монстра, До того стремительными они были. Мне пришлось на полную задействовать пси, чтобы хоть капельку ускорить восприятие. И лишь поэтому я успела заметить, как хищная обезьяна вдруг прыгнула на нас, а в полете открыла пасть и плюнула чем-то зеленым. Элина вскрикнула, закрыв лицо. Бластер сверкнул в руке Чезара. Выстрел. И чудовище мертвым камнем упало на землю. Ее ядовитый плевок завис в воздухе, будто в замедленной съемке. Это Чезар поймал его псионической силой и тут же перенаправил, швырнув к дальним деревьям. Жидкость громко зашипела, прожигая кору. Прижавшись к земле, я тоже раскинула пси и сканировала пространство. Этих тварей тут обитала целая стая, но не каждая решалась напасть. Некоторые отпрыгнули подальше, зато другие — слева! — крикнула я и передала образ врага и его местоположение Чезару. Шиариец отреагировал мгновенно. Вскинул бластер. Подбитая тварь с упала с ветвей. «Берегись!» Выдохнула, указывая через пси-поле на еще одну тень. Ее контур проскользнул позади нас. «Еще один!» Чезар мгновенно развернулся. Миг, и его бластер снова мигнул, сбивая тварь. Все больше хищных обезьян бросалось в бой. Шиарийц легко расправлялся с ними, но их было много, будто целый рой. Чезар отстреливал их, не меняя холодного выражения на лице. А там, где не успевал, сбивал существ псионической силой, не позволяя ни одной приблизиться к нам. Движения шиарийца были сверхбыстрыми и точными. Тугой рельеф мышц перекатывался под черной космикой. Пси-мужчины работала на полную. Я закусила губу, пытаясь придумать, чем еще могу помочь. Моя сила обратного лечения работала только при касании, но если подумать, пожалуй, я могла сделать для Чезара кое-что. Не вставая с земли, я потянулась к мужчине своим ментальным полем, мысленно позволяя использовать и мой ресурс псионика. Я послала эту мысль, чтобы он понял, а потом мы соприкоснулись псиполями. пси-полями. И они вдруг слились через канал в общее поле. Это вышло неожиданно легко. Мой разум тут же затопил жар битвы. Сердцебиение подскочило. Мир подернулся голубоватой дымкой. И вдруг передо мной раскрылась картина пространства, как ее видит Чезар через свое пси-зрение. Высочайшая концентрация. Тысячи точек слежения, которые мужчина держал в поле внимания одновременно. Ярче всего из них горела одна — Я присмотрелась. Так это же я. А вокруг моей фигурки были накручены три воздушных щита, тогда как на самом Чезаре был только один. Больше я воспринять ничего не успела. Меня вытолкнуло из чужого псиполя и я поняла. Контакт разорван. Проморгавшись, растерянно оглянулась. Ветви качались, но монстры уже улепетывали. Желающих расстаться с жизнью больше не нашлось. Бой был окончен. Рик и Элина уже поднимались с земли, ошарашенно таращись на мёртвых существ, которых кругом валялось не меньше двух десятков. Некоторые были убиты бластером, другие в смятку раздавлены воздушным прессом. На Чезара ребята посмотрели с разными лицами. Рик с шоком, если не сказать с ужасом. Элина с восхищением. «Вау, это было нечто!» Пробормотала девушка, проведя рукой по светлым кудряшкам. «Виан, вы дважды спасли нам жизнь!» Чезар ей не ответил. Вместо этого он шагнул ко мне. Осторожно, но крепко обнял хвостом за талию и поставил на ноги. «Все в порядке?» Мягко спросил он, коснувшись моего подбородка. «Да, а вы, Виан?» «Тоже порядок. Твоя помощь была кстати, Селена. Но больше так не делай. Это опасно». «Хорошо», — кивнула я и почему-то улыбнулась. В душе стало тепло лишь из-за того, что Чезар говорил со мной другим тоном и с другим лицом. Совсем не так, как общался с этими незнакомцами, а гораздо более мягко, будто я для него что-то значила. И это было неожиданно приятно. А еще мне вспомнились воздушные щиты, те самые, что шиариец развесил вокруг меня, не щадя пси-энергии и от переполнивших эмоций мне защемило что-то в груди, а глаза защипало от подступивших слез благодарности. Тем временем шиарийц перевел взгляд золотистых глаз на спасенную парочку. «Идете в город?» Ледяной голос Чезара словно вморозил ребят в землю. «Да!» — закивал парень. «Зачем?» — ответила девушка. Мы идем туда выкупить из рабства друга. Вы посадили челнок в дикой местности. Почему сразу не прибыли в город? Гуаньцы не дали разрешения, Виан. Сказали ждать в очереди. А она там на три месяца расписана. А пеших они всех пускают. А из города можно запросто улететь, присоединившись пассажирами к торговому судну. Но с посадкой беда. Мы решили рискнуть и... Сами видите. Почему без оружия? «На бластер нет разрешения», — ответил парень, густо покраснев. «Но у меня есть нож и была винтовка, но я ее потерял, когда...» Он сдулся под пристальным взглядом Чезара, в котором явно читалось «Ты что, идиот?» «Можно пойти с вами?» — тихонько попросила Элина. «Обещаем, мы не доставим проблем». Я затаила дыхание, ожидая решения сурового шарица Чезар кинул на меня быстрый взгляд, словно обжег. Его хвост нарисовал раздраженную восьмерку. «Идете с нами», — наконец произнес он. И я выдохнула. «Двигайтесь след в след. Ничего не трогайте. Делайте все, что я скажу. С первого раза, быстро и без вопросов». Мы пробираемся через джунгли, следуя за шиарийцем след в след. «Тропы нет». Так что Чезар идет впереди, прорубая ее в дикой растительности. Будь то высокая трава или молодые деревья, заострившаяся кромка алого хвоста режет все так же просто, как бумагу режет хорошо заточенный нож. Я чувствую окружающее нас псиполе мужчины. Он раскинул его так широко, как только возможно, чтобы максимально контролировать окружение. Иногда мы делаем крюки, чтобы обогнуть очередное гнездо местных тварей, а в другой раз наоборот, срезаем через плотные джунгли, чтобы сократить путь. Я иду очень осторожно, ничего не трогая, и то и дело прислушиваясь к чириканью птиц и стрекотанию насекомых. Иногда засматриваюсь на диковинные растения, особенно на цветы. Их тут просто сотни, и все яркие и необычных форм, но постепенно их вытесняют крупные сиреневые цветы, которые на этой части планеты явно заняли свою особую нишу. Они растут на ветвях, как сорняки, но сорняки очень красивые. У них сиреневые звездообразные бутоны, а сердцевина золотая. Тычинки на длинных ножках чуть зинкают на ветру, будто в них спрятаны крохотные колокольчики. Красиво и необычно. Конечно, я их не трогаю, но даже на расстоянии эти цветы так сладко пахнут, что чешется нос. С любопытством, поглядывая по сторонам, рядом со мной шагает Элина а замыкает цепочку ее брат Рик. Рик предпочитает молчать, а вот его сестра из общительных. За время пути девушка уже раз сто успела меня поблагодарить, а заодно рассказала свою историю. Близкий друг их семьи за мелкое правонарушение попал в тюрьму, и оттуда его задешево выкупила крупная местная компания. Сделку провернули стремительно, никто ничего не успел сделать. Друга тут же увезли на эту богом забытую планету, где он должен работать до окончания срока заключения. Это всего лишь год, но на раба не должно поступать жалоб. А даже за первый месяц их пришло больше десятка. Все из разряда неуважительно посмотрел. Все жалобы приняли. И срок успел увеличиться еще на два года. Очевиден сговор и схема, как не позволить рабу стать свободным. У родных и близких есть преференция в выкупе. За цену в 10 раз больше уплаченной они могут купить родственника или друга у текущего хозяина. Но каждый месяц сумма растет. Потому что якобы траты на содержание тоже велики. Через год эта сумма уже в 30 раз выше изначальной. В общем, надо торопиться. Но чтобы выкупить друга, требуется попасть в город, где он работает. А добраться туда невероятно сложно. гуаньцы не дают разрешения на посадку у города. Кругом непроходимые джунгли с монстрами. В общем, так Рика и Лина оказались здесь. Изначально они не знали истинное состояние планеты. В открытом доступе нет информации, что местная фауна состоит из генетически измененных тварей, каждая из которых хочет тебя сожрать. В итоге так едва и не получилось. «Мы думали, нам конец!» восклицает Элина. «Но тут пришли вы. Это похоже на чудо!» Улыбаясь, говорит она, поглядывая на широкую спину Чезара, идущего впереди. «Ну, чудо из нас плохонькое. Мы скорее с вами друзья по несчастью», хмыкнула я, вспоминая нашу причину приземления. «Друзьями быть еще лучше!» Мило улыбается девушка, коснувшись моей руки. Глядя на вас, Селена, и на Виана Чезара, все мои страхи уходят. Мне стыдно это признавать, но я слышала о шиарийцах только плохое. Про жестокость и холодность. Не то чтобы верила, но все же и сомнению не подвергала. А теперь вижу, все это домыслы. По крайней мере, частично. Возможно, для чужаков шиарийская раса и правда сурова, но не для своей семьи. «Вон с вами муж так ласков!» Я аж подавилась от такого заявления. А Элина восторженно продолжала. «Вы с ним так слаженно отбивали тех тварей, как единое целое! Сразу чувствуется гармония в паре! Вам так повезло! Я бы тоже хотела себе такого мужа!» «Муж? Пара?» Хм... Ощущая неловкость, я прочистила горло. «Это недоразумение, Элина! Мы не пара!» «Нет!» Искренне удивилась Селина, вскинув полные наивного непонимания глаза. И понизила голос до шепота. «Но я была уверена...» «Тогда кто вы друг другу?» И хотя она говорила тихо, я знала. Чезар все слышит. А в этот момент он даже чуть обернулся, будто хотел увидеть мое лицо и реакцию на вопрос. Я закусила губу. «Соврать или сказать правду, что я его рабыня?» Они, наверное, уже заметили ошейник, что до сих пор пристегнут к поясу шарица, так что лгать смысла нет. Я... Ра... Начала я... Селена мой пси-лекарь. Ответил за меня Чезар. о Обрадовалась Элина и защебетала. Я тоже пси-лекарь. Хм... Как будто заинтересованно хмыкнул Чезар. К этому моменту густые джунгли закончились. Деревья слегка раступились. Сиреневые звездообразные цветы теперь росли на каждой ветви. Несмотря на опасность, здесь было красиво, будто в сказке. И пахло сладко-сладко. От этого густого запаха даже слегка кружилась голова. Ирина шагнула к Чезару ближе, поддерживая разговор, спросила: «А давно вы вместе?» «Нет. Так и не скажешь. Вы похожи на слаженную команду. Хм. А какой уровень у Селены?» «Высокий», — спокойно ответил мужчина. «А у меня B++, то есть выше среднего, и очень хороший контроль. Мне говорили, это компенсирует недостаток энергии. А еще по новой технологии захвата гамма-волн я умею делать процесс лечения особенно приятным. Правда, пока пробовала только на слабых псиониках. Знаете, метод, когда тьма выжигается изнутри наружу, а не наоборот». «Что-то слышал». «Кажется, что это ни на что не влияет, но на самом деле...» Теперь получилось, что Элина с Чезаром шли впереди, а Рика и я плелись за ними. Хотя шиарийц девушка просто разговаривали и ничего больше, но я вдруг ощутила неприятное, скребущее чувство. Будто за сердце уцепилась когтистая лапа монстра и теперь медленно, но настойчиво тянула вниз, натягивая ткани и мышцы. Они просто разговаривают. «Какое мне до этого дело?» Но дело было. Мне мерещилась заинтересованность в интонациях и лице Чезара, и казалось, что Элина это ясно видит, и поэтому ее лучезарная улыбка становится кокетливее. «Знаете, я как раз ищу себе постоянного лекаря», а вдруг произносит Чезар, «а меня будто ударило подых". «Правда? Вы ищете личного лекаря?» Захлопала густыми ресницами Элина, подавшись к мужчине ближе. «Если бы я подошла вам, то... то я бы с радостью стала бы им». «Тогда давайте проверим совместимость». И на моих глазах мужчина протягивает ей свою крупную руку. Элина берет ее в свои маленькие ладони. Они останавливаются в тени деревьев, и я и Рик замираем тоже. Но если Рик просто стоит, то меня шатает. Я не могу дышать. Мои лёгкие сжимаются, будто их стиснула чья-то злая воля. Рот и нос заполнен настолько отвратительно сладким запахом цветов, что меня будто вот-вот стошнит. Почему я так ужасно себя чувствую? Почему ощущаю происходящее, как нож, вонзённый в сердце? Почему вид Чезара, который так бережно держит Элину за руку, раздирает моё нутро? Разве я имею право обижаться или злиться? Я ему никто, просто рабыня. Рабыня, от которой слишком много проблем. Элина прикрывает глаза. Хвост Чезара обвивает ее хрупкую щеколотку. Прижимается, как недавно он прижимался ко мне. Под зелеными кронами среди сиреневых цветов этот высокий, мужественный альфа-шиареец и хрупкая человеческая девушка очень гармонично смотрятся вместе. Приятная пара. Вот только у меня болят глаза и царапает в горле. Мне хочется отвернуться. Но я, будто издеваясь над собой, продолжаю смотреть. Они держатся за руки несколько секунд. Или десяток. Или больше. Время как-то странно скачет, растягивается, в ушах гудит. Хм, очень даже хорошо. Наконец, говорит Чезар, улыбаясь так, Как никогда не улыбался мне. А потом оборачивается на меня. Его глаза горят золотом, но теперь в них лишь холод и пустота. «Селена», — говорит он. «Да», — сипло откликаюсь я. «Дальше можешь не идти. Я отпускаю тебя прямо тут». «Но ты мне больше не нужна». «Что? Не нужна?» «Не нужна?» «Жалобно повторяю я». Его взгляд обжигает холодом. Меня трясёт. «Не нужна? Я свободна?» «Этого и хотела!» «И что теперь? Куда теперь?» «Почему мне хочется начать умолять не бросать меня?» «Почему свобода ощущается камнем на шее?» «Почему перед глазами темнеет, а мир качается?» «И я падаю, падаю!» «Селена!» «Падаю на чьи-то руки!» которые тут же прижимают меня к чему-то горячему, а потом встряхивают за плечи. Моя голова болтается, тело обмякает, Я ничего не вижу и не слышу. В ушах лишь гремит «не нужна». А мне хочется крикнуть в ответ «не бросай меня, не бросай». Лица касается что-то мокрое и прохладное, как если бы кто-то плескал мне на лицо воду. К губам прижимают стальное холодное горлышко а потом его заменяют чужие горячие губы, через которые мне в рот проникает немного воды. Я делаю натужный глоток. «Селена!» А потом снова наступает тишина, и тьма захватывает мой мир. Я распахиваю глаза и судорожно хватаю ртом воздух. Я лежу на спальнике. Небо уже куда темнее, чем я помню. Наступили сумерки. Рядом потрескивает костер, отбрасывая рыжие всполохи на землю. Очень похоже на прошлое мое пробуждение. В мыслях путаница. Кажется, меня бросили. Но как я оказалась у костра? Но не успеваю я и головы поднять, как надо мной склоняется Чезар. Он здесь, он не ушел. И в его золотых глазах столько тревоги, что меня охватывает оторопь. Алый хвост обвивается вокруг моего предплечья. Мягко сжимает и тут же возмущённо щёлкает кончиками, будто высказывая мне, как он беспокоился. Сверху маячат обеспокоенные лица Элины и Рика. «Что случилось?» Выдавливаю я. Язык не слушается. Во рту ужасно сухо. Чезар тут же подносит к моим губам фляжку с водой. Я делаю несколько больших глотков. «Я всего лишь сказала, что тоже пси-лекарь, и вдруг что-то случилось?» расстроена рассказывает девушка. «Ты застыла, побелела, как лист. У тебя по щекам потекли слезы, и ты стала задыхаться и умолять не бросать тебя. Хорошо, что Виан был рядом, иначе я бы не знала, что делать!» Рик кивает, подтверждая слова сестры. Отравилась пыльцой. Хмуро объясняет Чезар, мягко касаясь моего взмокшего лба, убирая с него пряди волос. «Она была в воздухе. Я недооценил опасность». «Значит, то, что Чезар взял за руку Элину, и то, что он меня бросил, мне привиделось. Понимаю я. Накатившее облегчение настолько мощное, что, если бы я не лежала, оно сбило бы с ног. А так лишь выступает слезами на глазах. «Ну что ты? Уже все хорошо». Хвост льнет к моим пальцам, будто успокаивая, и я не выдерживаю. Сама подаюсь к Чезару и обнимаю его даже если это неуместно и неловко, но мне сейчас это очень нужно. Утыкаюсь носом в его сильное плечо и чувствую, как он смыкает руки на моей спине, заключая в кокон спокойствия и безопасности, окружая своим запахом. Я вдыхаю его снова и снова. Когда это случилось, что этот мужчина стал для меня синонимом безопасности? Кажется, еще вчера я боялась его как огня, а сейчас, узнав, что он меня не бросил, Испытываю прилив благодарности. И все же. То лишь первые эмоции. А потом накатывает смущение и стыд. Опять из-за меня какие-то проблемы. Почему только я пострадала? Робко шепчу, отстраняясь. Ты еще истощена. После того, что с тобой было? Объясни, Чезар. Видимо, не желая выдавать подробности перед незнакомцами. Они, будто что-то поняв, отходят на другую сторону костра и усаживаются там. «Думаю, эти цветы заставляют оживать страхи», — говорит он. «Ты повторяла, чтобы тебя не бросали, Селена. Что ты видела?» Я поджимаю губы, вздыхаю. «Не хочу говорить». Признаюсь я и поднимаю умоляющий взгляд, чтобы Чезар больше не спрашивал. И он все понимает, кивает мне. «Селена...» Не знаю, что ты увидела, но если там был я, ты должна знать. Я тебя не оставлю, пока полностью не буду уверен, что ты в безопасности. Я кивнула и благодарно улыбнулась. Хотя на самом деле что-то в словах Чезара меня царапнуло. Он заметил и продолжил, желая нащупать, в чем заключено мое беспокойство. В этой ситуации ты не виновата. Я повел нас этим путем и недооценил влияние пыльцы. Был уверен, что для человека она недостаточно концентрирована. «Спасибо, Виан», — шепнула я. В этом «спасибо» было очень много благодарности, которую это слово в себя не вмещало. За то, что не бросил, за то, что сейчас успокаивает, за то, что рядом, хотя я всего лишь проблемная рабыня с ужасным прошлым. Мне уже гораздо лучше. Так и должно быть. Кивнул он, продолжая смотреть на меня очень внимательно. Почти пристально. «Сейчас поедим, а потом дойдем до озера. Тебе надо смыть с кожи остатки пыльцы». «Хорошо», — кивнула я.